Глава 3 Оттолкнувшись от дна, Кэлен скользнула по воде в объятия Ричарда. Они лежали на спине. Глубина здесь едва достигала груди, и из воды торчали одни только головы. Неожиданно для себя Кэлен оценила соблазны, предоставляемые прозрачностью воды. В одном из многочисленных ручьев, протекавших на каменном пятачке среди скал, что торчали островком среди бескрайних лугов, Келлен с Ричардом отыскали отличное местечко. Холодные ключи, бившие чуть выше по течению, приятно охлаждали почти горячую воду. Таких глубоких мест, как им удалось найти, здесь было немного, и они обшарили не один ключ, прежде чем отыскали это удобное во всех отношениях место. Вокруг росли стеной высокие травы. сводом служило ясное голубое небо. Впрочем, облака уже начали потихоньку собираться в лазурной сини. Прохладный ветерок колыхал зеленые травы, изгибавшиеся волнами под его дуновением. В этих равнинах погода менялась очень быстро, и теплый весенний денек мог мгновенно смениться ледяной стужей. Кэлен знала, что холода долго не продлятся. Весна уже практически вступила в свои права, хотя зима еще и пыталась сопротивляться. Холодный воздух над их теплым убежищем был всего лишь прощальным поцелуем зимы. В небе парил ястреб, выискивая добычу. На мгновение Кэлен ощутила грусть при мысли, что пока они тут с Ричардом наслаждаются теплом воды и близостью друг друга, неумолимые когти птицы лишают кого-то жизни. Уж она-то имела весьма неплохое представление о том, что такое быть дичью, когда на охоту выходит смерть. Неподалеку среди трав затерялись шестеро охотников. Рядом, кругами, как сокол вокруг гнезда, неутомимо бродит кара, бдительно следя за охотниками. Кэлен полагала, что эти семеро телохранителей легко поймут друг друга, даже не зная языка. Кэлен брызнула водой Ричарду на плечи. «Хоть нам дано было не так уж много времени побыть наедине, Все равно это лучшая свадьба, какой я могла только мечтать. Как я рада, что привела тебя сюда. Я никогда этого не забуду. Ричард поцеловал ее в лоб. Ни церемонию, ни дом духов, ни эти источники. Да уж, лучше не забывайте магистр Рал. Она погладила его под водой по бедру. Я всегда мечтал показать тебе те дивные места, где я вырос». Надеясь, что когда-нибудь мне доведется тебя туда отвезти. Он снова замолчал. Видимо, размышлял о каких-то весьма непростых вещах и потому казался мрачным. Как бы им ни хотелось, они все равно не вправе забыть о своих обязанностях. Войска ожидают приказа. Чиновники и дипломаты выдендрили с нетерпением ждут аудиенции у матери-исповедницы или магистра Рала. И далеко не все жаждут присоединиться к борьбе за свободу. Для некоторых тирания имеет свою притягательность. Император Джеган с имперским орденом тоже не станут долго бездействовать. «Когда-нибудь, Ричард», – пробормотала она, теребя черный камень, висящий на шее на тонкой золотой цепочке. Кулон подарила ведьма Шота, ни с того ни с сего появившаяся вчера на свадьбе. Шота сказала, что этот кулон помешает им зачать дитя. У ведьмы был дар предвидеть будущее, хотя зачастую ее видения были туманные и сбывались несколько неожиданным образом. Шота не единожды предупреждала о тех бедах, которыми грозит миру рождение их ребенка, и поклялась собственными руками убить их сына, ежели таковой появится. В долгих поисках Храма Ветров Кэлен начала понимать Шоту несколько лучше, и обе женщины пришли к своего рода соглашению. Кулон служил предложением мира. «Как, по-твоему, птичий человек понимал, что говорит?» «Думаю, да», — Келлен оглядела небо. «Тучи сгущаются?» «Я насчет курицы». «Курицы?» — Келлен повернулась в объятиях мужа и, нахмурившись, заглянула в его серые глаза. «Ричард, он сказал, что это не курица. И, по-моему, он...» Просто слишком напраздновался. Ричард, казалось, взвешивал ее слова, но молчал. Солнце скрылось за облаком, травы накрыла глубокая тень. Все вокруг поблекло, ветерок принес влагу. Лежащий позади Ричарда на камнях золотой плащ колыхнулся. Ричард внезапно сжал Кэлен сильнее. И это была не нежность. В воде что-то двигалось. Мгновенный проблеск света. — Что это? Блеснула чешуя рыбы? — Вот оно есть и нету, словно что-то, подмеченное краем глаза. — Что стряслось? — спросила Кэлен, когда Ричард отстранил ее. — Это всего лишь рыба. Ричард плавно поднялся и вытащил Кэлен из воды. — Или еще что-то, — тихо сказал он. С Кэлен стекала вода. Обнаженная на холодном ветру, она вся покрылась мурашками. «Что? Что это? Что ты видишь?» Кэлен внимательно смотрела на прозрачную зыбь. Ричард шарил глазами по воде. «Не знаю. Может и рыба». Он посадил Кэлен на берег. У исповедницы стучали зубы. «Рыбы в этих ключах недостаточно велики, чтобы тяпнуть хотя бы за палец. Если это не черепаха, можно залезть обратно? А то я замерзла». К своему огорчению Ричард вынужден был признать, что ничего не видит. Протянув руку, он помог Кэлен влезть обратно в воду. «Может, это всего лишь тень пробежала по воде, когда солнце скрылось за облаком?» Кэлен с удовольствием погрузилась по шейку в теплую воду. Согреваясь, она оглядывала прозрачную гладь. Чистая прозрачная вода, никаких водорослей. Отчетливо видно каменистое дно. черепахи спрятаться решительно негде. Однако, хотя Ричард и согласился, что ничего нет, то, с каким вниманием он глядел на воду, опровергало его слова. «Ты думаешь, это рыба? Или просто меня пугаешь?» Кэлен никак не могла понять. Действительно он заметил нечто, его обеспокоившее, или просто проявляет излишнюю бдительность. «Это совсем не то приятное купание, о котором я мечтала». «Скажи, в чем дело, если ты вправду что-то видел?» И тут новая мысль заставила ее подскочить. «Это ведь не змея, правда?» Ричард со вздохом откинул с лица мокрые волосы. «Ничего я не видел, извини». «Уверен. Может, нам лучше уйти?» Ричард виновато улыбнулся. — Наверное, я просто нервничаю, когда купаюсь в незнакомых водоемах вместе с обнаженной женщиной. — И часто вы купаетесь с обнаженными женщинами, магистр Ралл? — ткнула его Кэлен в ребра. Ей не слишком понравилась его шуточка, но она все равно собралась снова уютно устроиться в его объятиях. И тут Ричард внезапно вскочил. Кэлен торопливо поднялась следом. — Что, змея? Ричард одним движением окунул ее в воду и кинулся к одежде. «Сиди там!» Схватив кинжал, он, пригнувшись, выглянул из-за травы. «Это кара!» Ричард выпрямился, чтобы лучше видеть. Кэлен увидела красное пятно, приближающееся к ним по зелено-коричневому полю. Мордсит неслась, сломя голову, сминая траву и шлепая по ручьям. Не отводя глаз от кары, Ричард швырнул Кэлен маленькое полотенце. В руке кары олел Эйджил. Эйджил Мордсит – волшебное оружие, действующее только в их руках. Эйджил, который причинял ужасную боль. Эйджил, который мог даже убить. Мордсит всегда носили тот же Эйджил, которым в свое время обучали их. Когда они держали Эйджил в руке, они испытывали сильнейшую боль. Такова плата за то, что Мордсит причиняли боль другим. Но лица Мортсит всегда оставались бесстрастны. Кара тяжело дыша остановилась. «Он здесь проходил?» Кровь заливала ей лицо. Побелевшие пальцы сжимали Эйджил. «Кто?» — спросил Ричард. «Мы никого не видели». Лицо Кары перекосилось от бешеной ярости. «Юни!» «Да что происходит?» Ричард схватил ее за руку. Кара стерла кровь с глаз и оглядела окрестности. «Не знаю», — она скрипнула зубами, — «но он мне нужен». Вырвав руку, Кара круто развернулась, бросила через плечо. «Одевайтесь!» Ричард выволок Келлен из воды. Она быстро натянула штаны, собрала вещи и ринулась вслед за Карой. Ричард, натягивая брюки, мгновенно ухватил ее за пояс. «Куда это ты собралась?» — поинтересовался он, продолжая натягивать брюки одной рукой. «Держись позади меня!» Кэлен рывком высвободилась. «У тебя нет меча, а я мать-исповедница, так что держись-ка ты позади меня, магистр Рал». Один человек практически не представлял опасности для исповедницы. От магии-исповедницы нет защиты. Ричард без меча истины гораздо более уязвим. Ничто, кроме попавшей в цель стрелы или удачно брошенного копья, не помешает магии Исповедницы обрушиться на противника, как только он окажется на расстоянии вытянутой руки. Ее прикосновение связывает человека чарами, которые нельзя ни разрушить, ни снять. Магия Исповедницы окончательна как сама смерть. В определенном смысле она и есть смерть. Человек, которого коснулась Исповедница, навсегда теряет свое «я». Он становится покорным рабом Исповедницы. В отличие от Ричарда, Кэлен прекрасно владела своим волшебством. Избрание ее матерью-исповедницей свидетельствовало о высочайшей степени мастерства. Ричард, недовольно ворча, схватил свой широкий пояс с мешочками и устремился за Кэлен. Догнав, он протянул ей рубашку. Кэлен на бегу сунула руки в рукава. Ричард, не останавливаясь, застегнул пояс. Единственное, что у него было с собой, это кинжал. Они мчались по воде и траве, стараясь не терять из виду мелькавшее впереди красное пятно. Кэлли наступилась, но устояла. Ричард поддержал ее. Нестись, сломя голову босиком под незнакомой местности, не лучшее, что можно придумать. Но Кара ранена, у нее на лице кровь. Кара не просто телохранитель, Кара друг. Они перескочили несколько ручейков, чуть не увязли в высокой траве. Краем глаза Кэлен заметила слева одного из охотников, но это был не Юни. Потом она внезапно осознала, что Ричард уже не бежит следом, и тут же услышала его свист. Кэлен поскользнулась на траве, оттолкнулась рукой от земли. Ричард стоял чуть позади нее, посреди ручья. Засунув два пальца в рот, он снова засвистел долгим пронзительным свистом, далеко разнесшимся по степи. Кара и охотники обернулись на свист и бросились к ним. Ловя воздух ртом и пытаясь отдышаться, Кэлен подбежала к Ричарду. Тот, опустившись на одно колено прямо в воде, наклонился вперед, упершись рукой в согнутую ногу. В ручье лицом вниз лежал Юни. Вода даже не покрывала ему голову. Кэлен рухнула на колени подле Ричарда и отбросила влажные волосы с лица, переводя дыхание. Ричард перевернул худенькое тело охотника на спину. Юни казался крошечным и хрупким. Ричард за плечи вытащил его из ледяной воды и не спеша осторожно опустил на траву. Кэлен не видела ни ран, ни крови. Руки, ноги на месте, шея, кажется, тоже не сломана. В остекленевших глазах застыло странное выражение восторга. Подлетевшая кара резко рванулась к Юни, и замерла лишь, когда увидела остекленевшие глаза. Подбежал один из охотников. Он дышал так же тяжело, как Кара. В руке он сжимал лук. Другой рукой он большим пальцем прижимал к ладони нож, а указательным и средним натягивал тетиву. У Юни оружия не было. — Что случилось с Юни? — спросил он, быстро окинув взглядом степь в поисках угрозы. Кэлен покачала головой. — Должно быть, упал и ударился головой. — А с ней? — охотник кивком указал на Кару. — Пока не знаем, — ответила Кэлен, наблюдая, как Ричард закрывает Юне глаза. — Мы только что его нашли. — Похоже, он тут довольно давно, — сообщила Кара Ричарду. — Кара, что случилось? Что вообще происходит? — быстро спросила Кэлен. — Ты сильно пострадала? — перебил Ричард. Карра пренебрежительно отмахнулась. Однако не стала возражать, когда Кэлен, зачерпнув ледяной воды, попробовала промыть рану у нее на виске. Ричард сорвал пучок травы и протянул Кэлен. «На, протри ей лоб». Лицо кары от ярости из пунцового стало пепельно-серым. «Со мной все в порядке!» Но Кэлен в этом несколько сомневалась. Карра казалась какой-то не такой. Кэлен легонько ткнула пучком ей в лоб и вытерла кровь. Кара равнодушно села. — Что произошло? — снова спросила Кэлен. — Не знаю. Я шла, чтобы проверить посты, и тут он возник, ступая вверх по ручью. Он шел, наклонившись, будто высматривал что-то. Я его кликнула, спросила, где оружие, изобразила жестами, будто натягиваю лук. Кара недоуменно покачала головой. Но он не обратил на меня никакого внимания и снова наклонился, уставясь в воду. Я подумала, что он оставил пост, чтобы поймать какую-то дурацкую рыбу, но в воде ничего не заметила. И тут он вдруг бросился вперед так, будто это его рыбина пыталась удрать. Лицо кары вспыхнуло. Я в этот момент смотрела по сторонам, проверяя окрестности. Он сбил меня с ног, и я ударилась головой о камень. Не знаю, сколько я пробыла без сознания... «Напрасно я ему доверяла!» «Нет, не напрасно!» возразил Ричард. «Мы не знаем, на что он охотился!» Подоспели остальные охотники. Кэлен подняла руку, пресекая посыпавшиеся вопросы. Когда все умолкли, она перевела рассказ Кары. Охотники слушали в полном недоумении. Юни был из людей Чандалина, а люди Чандалина никогда и ни при каких обстоятельствах не бросают свой пост Ради того, чтобы поймать рыбу. Простите, магистр Ралл, прошептала Кара. Поверить не могу, что он вот так застал меня врасплох. Надо же, из-за какой-то дурацкой рыбины. Ричард заботливо положил руку ей на плечо. «Рад, что с тобой не случилось ничего дурного, Кара. Может, тебе лучше лечь? Ты неважно выглядишь. У меня просто желудок бунтует только и всего. Со мной все будет хорошо». Вот только передохну минутку. От чего умер Юни? Он бежал и должно быть, поскользнулся и упал, ответила Кэлин. Я сама чуть было не проделала то же самое. Наверное, он ударился головой, как и ты, и потерял сознание, но к несчастью, упал лицом вниз и захлебнулся. Кэлин начала было переводить свои слова охотникам, когда раздался голос Ричарда. Сомневаюсь. А что же еще? — Посмотри на его колени. Они не ободраны. Не ободраны ни локти, ни ладони. Ричард повернул юни голову. — Ни крови, ни синяков, никаких ссадин. Если он упал и потерял сознание, почему у него на голове нет хотя бы шишки? Глина сползла только на носу и подбородке, и то из-за того, что он лежал лицом на каменистом дне. — Так ты сомневаешься, что он захлебнулся? — уточнила Кэлен. — Я этого не говорил. Я просто не вижу никаких признаков того, что он упал. Ричард некоторое время пристально изучал тело. — Выглядит так, будто он утонул. Во всяком случае, я бы предположил именно это. — Вопрос почему? Кэлен отодвинулась, давая охотникам возможность присесть на корточки возле их погибшего товарища, прикоснуться к нему в знак скорби и соболезнования. и открытые степи внезапно показались ей очень одиноким местом. Кара прижала пучок мокрой травы к виску. Даже если он оставил свой пост, чтобы поймать рыбу, во что трудно поверить, то почему он бросил все свое оружие? И каким образом ему удалось утонуть в паре дюймов воды, если он не упал и не ударился головой? Охотники тихонько плакали, поглаживая руками молодое лицо Юни. Ричард присоединился к ним и нежно погладил лицо юноши. — А вот мне хотелось бы знать, зачем он гнался, откуда в его глазах взялось это странное выражение.